Глава 8. Долг и выкуп. Время в санчасти шло неторопливо, дни были похожи друг на друга, как близнецы. Один день исправно сменял другой. Нога Мазуровская в конце концов зажила, но, как и предсказывал доктор Абарихин, не желала теперь сгибаться, даже после того, как с нее сняли гипс. Если раньше это была новость неприятная, то сейчас просто убийственная. Он обещал блатным свое содействие, а выполнить обещание не мог. Это было бы еще терпимо, если бы до этого у них не было к Мазуру серьезного счета. В конце концов, он должен был бы только откупиться за дерзость. Но теперь откупиться он не может. Едва он покинет санчасть, урки призовут его на провилку. Ну, или, говоря проще, зарежут, как собаку. Об этом ему напомнил санитар из уголовных, который работал в санчасти. Пришел утром, стоял, смотрел на лейтенанта, ничего не говорил. Мазур не выдержал. — Чего тебе? — сказал. — Лёлик велел продолжать напомнить, — гадко ощерился санитар. — Пора, сказал, выплачивать. Пускай, сказал, даже не думает насчет соскочить. Отмазки не принимаются никакие. Ты расчухал, циркуль? Мазур ничего не ответил, только отвернулся к стене, чтобы не видеть гадкую харю санитара. — Циркуль, мать вашу! Он еще не вернулся в барак, и уже получил поганую кликуху. — Спасибо, отцы родные. — И как он до этого жил без погоняла. Лейтенант, конечно, мог отвернуться от санитара. Однако отвернуться от угроз блотарей было гораздо труднее. Сегодня после завтрака его выписывали из санчасти, и он после этого оказывался в полной власти урок. То есть, конечно, они и раньше, несмотря на вертуха и у двери, могли войти в санчасти и прирезать Мазура. Однако воры не просто прирезать его хотели, до поры до времени они имели к нему особый интерес. Как только интерес этот иссякнет, ему не жить. Это Мазур понимал очень хорошо. — Ну что ж, — сказал доктор Абарихин на последнем осмотре, — больше держать вас здесь смысла нет. Все, что я мог, я для вас сделал. Напишу вам справку, отправляйтесь в административный корпус, пусть там решает вашу дальнейшую судьбу. Поняв, что сейчас его отправят наружу, Мазур решил рассказать доктору всю историю с Леликом, умолчав лишь о том, что собирался убить уголовника. Сан Саныч только крякнул, услышав исповедь пациента. — Да, батенька, — проговорил он, протирая полой не очень чистого халата линзы очков, — попали вы, как кур, в ощупь. — как же так? Ведь вы же взрослый человек, интеллигентный, сознательный. — Выбора не было, доктор, — отвечал лейтенант. Так сказать, тактический ход применил, но на общий исход сражения это, к сожалению, не повлияло. — Скажите, Андрей Иванович... — Если б нога была здорова, вы бы пошли куркам на службу? — полюбопытствовал Барихин, вздевая очки на нос. Мазур поразился, какое у него усталое, серое, словно пылью покрытое лицо. Наверное, такое лицо должно быть у человека, который слишком часто соглашался на компромиссы со своей совестью. Такому, наверное, неприятно будет чужая принципиальность. Впрочем, и обмануть такого будет нелегко. Может быть, правду сказать? — Не знаю, доктор, — с какой-то отчаянной откровенностью рубанул лейтенант. — Наверное, все-таки пошел бы. — То есть вы бы их учили рукопашному бою, а они бы потом убивали ни в чем не повинных людей? — Сан Саныч смотрел куда-то в сторону. Мазур напрягся. — Момент решающий. С ответом ошибиться никак нельзя. И соврать нельзя, и правды всей не скажешь. Тем более, если сам ее не знаешь, этой правды. — Знаете, доктор, меня ведь никто не спрашивал, — медленно заговорил Мазур. — Пришли и поставили перед фактом, будешь нас обучать или замочим. Я, что ж, только руками развел, пообещал. А потом вы мне сказали, что нога у меня сгибаться не будет. Выходит, я блатарей обманул, а они это очень не любят. Устроят мне провилку и со святыми упокой. Да и вообще, между нами говоря, им этот рукопашный бой, как собаке пятая нога. Кому и зачем нужен рукопашный бой, когда они все, даже в лагере, заточки с собой носят?» Абарихин кивнул. «Это верно. Так вот теперь, когда Андрей Иванович делался инвалидом и обучать их не способен, они все-таки от него отстанут?» «Не отстанут», — отвечал Андрей. «У них ведь ко мне счет. Если я не могу откупиться тем, что им нужно, откупаться придется собственной жизнью». Сан Саныч нахмурился. С полминуты барабанил пальцами по столу, потом взглянул на Мазура. Так что же он хочет от него? Чем, в конце концов, можно ему помочь? — Оставьте меня при попросил Мазур. Доктор поднял брови. — В каком это качестве, по узнать Вечного больного? — Спящий красавец в хрустальном гробу. Лейтенант покачал головой. — Не больного и не красавец, а в качестве обслуживающего персонала. — У вас есть медицинское образование? — доктор глядел на него пронзительно. — Нет, нету. Но ведь и не каждому медработнику оно требуется. Можно оставить его, например, в качестве санитара. — Должность санитара уже занята, — сказал доктор решительно. — И заменить его вами я, к сожалению, никак не смогу. По одной простой причине санитар — урка и блюдет интересы уголовников. Если я так явно пойду против власти блатных, я сам не протянусь 10 трех дней. До меня тут зарезали доктора Беленьких... Слишком был принципиальный человек. В мастырке уголовные не верил, разоблачал симулянт слишком рьяно. Блатные пришли посреди белого дня и прикончили его. Меня такой конец совершенно не прельщает. Вы уж извините, дорогой, но, как говорят, своя рубашка ближе к делу. С минуту, наверное, сидел Мазур перед доктором, молча кусая губы. Очень он рассчитывал на эту должность. Все же какое-никакое прикрытие, но... Но нет, как говорится, и суда нет. Он тяжело поднялся с кровати. Что ж сказал, понимаю. В любом случае, доктор, спасибо за все, что вы для меня сделали. Улыбнулся напоследок. Медленно проводя правую ногу по кругу, пошел из кабинета вон. Вылитый циркуль. Открыл дверь, шагнул наружу, перевалил больную ногу через порог. — Постойте, — раздалось у него за спиной. — Подождите. Он обернулся. Доктор Абарихин глядел прямо на него. — Поверьте. — Мне очень вас жаль, — проговорил он. — Но ни фельдшер, ни санитаром я вас все равно не возьму. Единственное, чем могу помочь, оставить в санчасти еще на сутки. Мазур невесело улыбнулся. — Что ж, на том спасибо. Целый день жизни просто царский подарок. Ну, а там видно будет. Может, с неба упадет метеорит, свалится на барак уголовных и сожжет всех блатников. А может, всем заключенным дадут амнистию. Обещают же ее тем, у кого срок меньше трех лет. Почему бы и остальным не дать?» Мазур с минуту молчал, думал о чем-то, потом тряхнул головой. «Знаете что, доктор?» — сказал он решительно. «Давайте-ка мне вашу выписку, пойду в администрацию устраиваться лагерным придурком». Получив выписку, он вернулся обратно в лазарет, собрал свой сидор и отправился к административному зданию. «Ему повезло, повезло сказочно» оказалась свободной должность дезинфектора при дескамере или, проще говоря, при вошибойке. Располагалась она там же, где и баня, в торце каменного длинного барака. В небеленой сухой дескамере стояли топчины для одежды, железные тазы и несколько больших железных печей, на которых прожаривали арестантское белье, уничтожая таким образом не только вшей гниты клопов, но и всякого насекомого врага, который, по своей глупости или вредительству, залезал в одежду зэков, чтобы по мере сил портить их жизнь и без того занюханную. Работа была простая, но блатной не считалась, поскольку была грязной и некомфортной. Постоянное соседство с горящими печами плохо сказывалось на коже и легких, а насекомые, пытаясь сбежать от всепоглощающие прожарки, прыгали на единственного в этом адском заведении живого человека, то есть на самого дезинфектора. Кроме того, тут стоял постоянная едкая вонь от прожаренной одежды. Вонь этого непривычного человека вызывала тошноту. Это был кислый и острый дух пережаренных старых тряпок. Тем не менее, диаскамера выгодно отличалась от обычных лагерных занятий, будь то работа в забое, промывка золота, лесоповал или другая общая работа, на которой использовался тяжелый физический труд. Конечно, Мазур предпочел бы должность библиотекаря или балладера, но такие козырные места никогда не стояли свободными. К тому же дезинфектор мог спать прямо в дискамере, не возвращаясь на ночь в барак, и таким образом мог не входить в лишние контакты с другими заками. Еще важнее для Мазура было то, что он теперь был расконвоированный и по лагерю мог ходить без присмотра. Впрочем, тут требовалось соблюдать определенную осторожность, чтобы не пересечься случайно с блатными. Он все-таки надеялся в глубине души, что блатари про него забудут. Однако надежды оказались тщетными. Не прошло и пары недель на новой должности, как блатные все-таки появились на горизонте. День клонился к вечеру. Мазур, закончив положенные дела, сидел в доска-камере и читал взятый в лагерной библиотеке журнал технической физики, когда в дверь к нему постучали. Стук был громкий, хозяйский, но явно не вертухайский. Мазур подошел к двери, выждал пару секунд, потом выглянул наружу. Перед ним скались во все зубы, стоял блатной Кирюха, имени которого лейтенант не знал, но хорошо помнил его по стычке с уголовниками при первом появлении их в бараке. Это был ловкий, жилистый вор с нешуточными навыками кулачного бойца, хотя по общей манере говорить, типичный алямстрафуля то есть человек несерьезный. — Наши вам, гражданин Циркуль, — подмигнул Кирюха. — Как жизнь половая? Тут следовало ответить что-то вроде «своими силами обходимся». Но Мазуру сделалось противно. Ему противен был не только самурка, но и то, что погоняла Циркуль, уже закрепилось за ним среди зэков. Впрочем, бывали тут прозвища и похуже, так что особенно сетовать не приходилось. — Ваше не нам, — суховато сказал Мазур и посмотрел вопросительно. Дескать, зачем явился? А у самого сердца забилось сильнее. Помнит все-таки про него Лелик, не забыл. — Вот клифт принес прожарить, — отвечал Кирюха и протянул Мазуру коричневый пиджак Лёлика, который тот, вероятно, снял с какого-нибудь первохода на пересылке. — Пахан просил растараться. Уж больно много животных там развелось. Прямо чемпионат по прыжкам устроили. За час управишься? — Запросто, — отвечал Мазур, беря пиджак. — От души! — кивнул Кирюха и развернулся, готовый уйти. Мазур затаил дыхание. Неужто принесло, Неужто просто так явился а страфуля Однако блатной вдруг притормозил, повернул черную цыганистую морду к дезинфектору и сказал неожиданно весомо — — Сегодня вечерком Лёлик тебя в гости приглашает. «Зачем — Зачем? — механически спросил лейтенант, хотя прекрасно знал, зачем его зовет пахан. — А ты не знаешь. Должок отдавать пора, — отвечал Кирюха, посмеиваясь. — Хотя лично я не догоняю. Как ты со своей козьей ножкой чего-то сможешь? Но дело не мое. Пахану виднее. Бывает, циркуль. Юрка сгинул, словно и не было его, оставив дезинфектора в полном одиночестве. Мазур и сам не понимал, как он будет учить рукопашному бою воров. Как уже говорилось, это наука практическая, тут разговоров недостаточно. Тут все буквально на себе нужно показывать. Захват, залом, удушение, бросок, подсечка. Одними словами этого не объяснишь. Очень многое зависит от крепости ног, от скорости передвижения. А со всем этим... Сейчас у Мазуру был полный швах. Одним словом, учить рукопашному бою в его положении все равно, что инвалиду одноногому бегать стометровку, курам на смех. И оно бы еще ничего, если бы просто посмеялись и отпустили душу на покаяние. Но характер у воров мстительный и злобный. И если что идет поперек их желаний, никаких оправданий или, проще говоря, отмазок они не принимают. Что будет, если он явится сегодня вечером по приглашению Лёлика в барак к уголовным? Будет короткий разговор, он попробует отбояриться, однако воры всё равно заставят его что-то показать. Не имея возможности нормально двигаться, да и просто стоять на ногах, не ударить, ни бросить человек он не сможет. После этого разъяренные уголовники начнут провилку или, говоря проще, свой воровской суд. Скорее всего, присудят они поставить циркули на перо. — Братва, — скажет какой-нибудь солидный вор, — Фрейрок мало что вместе с Шушерой своей петушиной бунт поднял, так еще и наколол нас. Давайте мы его, сука, наколем. Может, конечно, и обойдется. Побрезгуют убивать. Может, всего только из до полусмерти. И уж тогда из полуинвалида сделается он инвалидом полным и окончательным. На карачках будет ползать, если вообще выживет после блатной науки. Нужно было предъявить совсем другие аргументы. Вот только есть ли они у него эти аргументы? Он уложил пиджак на прожарку, подбросил в печь сухого стланика, раскочегарил ее и, находясь в расстроенных чувствах, механически бросил в огонь старую рукавицу, которую использовал он в качестве прихватки, открывал и закрывал раскаленную заслонку печи. Спохватился, забронился, сунул нос в огонь, но было поздно, рукавица уже занялась и сливала в пламени. Сланников в печку он бросил ровно столько, чтобы хватило на прожарку. Поднял прожаренный пиджак, слегка встряхнул его. В шее, кажется, не было, во всяком случае, живых. Снова зачем-то заглянул в печь, как будто рукавица смогла еще каким-то чудесным образом спастись. Разумеется, та под действием огня сгорела до черного праха. Однако в зале неожиданно для себя Мазур разглядел мельчайшие тускло-желтые капли. Он замер на секунду и зачем-то огляделся, хотя в вышибойке был он один. Голова работала лихорадочно. Что это за капли такие? Неужели золото? Откуда оно тут взялось? Обжигаясь, сунул в печь железные щипцы, которыми забрасывал на прожарку одежду. Вывернул из золы одну каплю, плеснул на нее водой и подождал, пока охладится. Взял горячую еще, словно солнцем согретую, пальцами. Смотрел, как завороженный. Золото. Мать ваша, настоящее золото. Ну как, откуда? Он ведь совсем недавно чистил печень, ничего похожего там не было. А теперь. Неужели? Перед глазами его, как наяву, возникла картинка из детства. Голодные двадцатые годы, он совсем еще маленький, сидит на кухне возле тетки Луизы, а та деловито бросает на раскаленный противень, споротые со старых офицерских мундиров Голуны, и Полета, Аксельбанты и Пазументы. От высокой температуры все это медленно тлеет и обращается в черный прах которым поблескивают оплавленные крупицы золота и серебра. «Что это?» — спрашивает он с недоумением. «Не твое дело», — сурово отвечает тетка. И только спустя годы он узнал, что процесс этот называется «выжигой». Еще с XVIII века военные мундиры русских офицеров, амуницию и даже конскую упряжь стали украшать золотым и серебряным шитьем. Конечно, нити были не буквально золотыми, позолоченными, но золота на них все равно тратилось много. Мундиры и амуниции со временем снашивались и стирались, и отправлялись на свалку. Золотое шитье тускнело, и использовать его заново в том же виде было невозможно. Однако уже при государыне императрицы Екатерине Великой стало ясно, что просто так выбрасывать столько драгоценных металлов неразумно. А золото с серебром можно и нужно снова пускать в оборот. Встал вопрос, как это сделать. Ответ оказался простым. Просто сжигать те части одежды, в которых содержалось золото и серебро. Материя под действием высокой температуры истлевала, а драгоценный металл собирали и использовали снова. Так же примерно поступали и с вышедшим из употребления церковным облачением, а в безбожном XX веке и с окладами на иконах. Метод выжиги в голодные двадцатые годы использовала и тетка Луиза, благодаря чему они с племянниками остались живы и даже чувствовали себя сравнительно неплохо. Единственная одежда, которая сгорела сейчас в печке, была рукавица прихватка, которой раньше пользовались зэки, добывающие золото в шахте. Выходит, золотая пыль в забое в таком количестве оседает на одежде зэков, что если ее сжигать, будет оставаться грамм другой драгоценного металла. Так-так, лихорадочно соображал Мазур, одежда Зеков, о которой никто не думает, как об источнике золота. Это уже кое-что. Эх, жалко, невозможно просто соскрести золото с одеждой, обязательно нужно выжигать. Да и одежду Зеки меняют редко, только когда она снашивается до лохмотьев. Впрочем, учитывая, сколько на прииске работает заключенных и сколько от них идет в утиль лохмотьев, даже такой метод может дать кое-какую отдачу. Правда, надо еще понять. Как все это организовать, чтобы не вызвать подозрений? Должны, должны быть в лагере и другие способы выжиги. Итак, давайте думать, где вообще на прииске добывается золото? Первое — в шахте, второе — на реке. Река. Заперев вышибойку, Мазур прямиком направился на берег речки, где закимали золото. Вскоре он вышел прямо к большому грязному гидровашгерду, похожему на гигантский подбитый танк. На их прииске золото мыли разными способами. Были тут ручные вашгерды, сделанные, кажется, еще в прошлом веке, не сильно ушедшие от простых первобытных платков. Была пара малолитражных драк, гном и недовес, но первенство оставалось за гидровашгердными промприборами, или просто гидровашгердами. Устройство это, несмотря на свои размеры, было сравнительно простое, но эффективное. Через него проходило до 30 кубических метров породы в час. Особенное очарование устройства состояло в том, что оснащенный двигателем гидроважгерд не требовал от зеков слишком сложной работы. Надо было только обеспечить бесперебойное поступление туда породы, остальное делалось механически. Сейчас гидроважгерд не работал. Видимо, у одних зеков закончилась смена, а другие к работе еще не приступили. Намытое золото с трафаретов было убрано, и теперь гидроважгерд казался просто гигантской мертвой машиной, из которой, словно башни из танка, торчал шлюз глубокого наполнения. По счастью, Гидровашгерд стоял на территории лагеря, так что лезть через ограду Мазуру не пришлось. Да он бы и не стал этого делать, слишком хорошо обозревались окрестности со сторожевой вышки, на которой лениво маячил караульный. Кому, скажите, охота получить пулю в затылок в тот самый момент, когда, кажется, тучи над головой только-только начали расходиться? мазур воровато оглянулся на вышку по счастью от глаз вертуха и его закрывал шлюз он быстро вытащил из бушлата заранее припасенный старый изгрызенный временем мутно серый шарф который кто то из заков оставил в вышибойке мазур понимал что именно шерстистая структура лучше всего собирает золото не зря древние греки для промывки золота использовали руну то есть овечу шерсть. Ну, овечьего руна у него под рукой не было, зато имелся шарф, тоже довольно шерстистый. Шарф этот мазур бросил прямо под шлюз, в котором тек золотой песок. Так, чтобы серый прямоугольник оставался незаметным любопытному глазу. Если его теория верна, то очень скоро на шарфе осядет достаточно золотой пыли, чтобы при помощи выжиги извлечь из него сколько-нибудь драгоценного металла. И тогда уже можно будет строить дальнейшие планы. А пока следовало понять, что делать с сегодняшним приглашением Лёлика. Пойти, значит, почти наверняка подписать себе смертный переговор. Не пойти? Но как не пойти, когда зовет уголовный пахан? И все же это был единственный способ спасти себе жизнь. По крайней мере, он сможет оттянуть расправу хотя бы ненадолго. В тот же вечер в барак курком явился посланный мазуром Шны. И, заикаясь от страха, сообщил, что гражданин цирколь шлет всей честной компании и отдельно пахану глубочайший поклон и просит извинить, что никак не может явиться по приказанию братвы именно сегодня. — Не может, «Не — нехорошо проговорил Лелик и так посмотрел на шныря, что тот едва сознание не потерял под этим взглядом. — А можно узнать, почему же это он не может? Полощет его, как последнюю суку, — дрожащим голосом отвечал Шнырь. Отравился и объездился, блеет, как Гаргентьюа. Как кто блеет? — заинтересовался угрюмый блатарь с лысой шишковидной головой. — Как Гаргантюа, — повторил Шныр. Это он сам так сказал, еще просил передать, что все непременно будет через три дня. — Это он чего? Три дня подряд блевать собрался? — осведомился Люлик. — Это вряд ли, — заискивающий, — отвечал шнырь Просто боится, что раньше трех дней в себя не придет. А показ сказал, нужно устраивать при полном здравии. А еще сказал, что вы останетесь довольны. Лелик только кивнул и сухо заявил, что если Мазур не явится в объявленный им самим срок, его поставят на перо. И тут уже никакое отравление и никакой гаргантюа ему не помогут.